Нотр-Дам, где римский судья судил чужой народ, стоит базилика, и радостный, и первый, как некогда Адам, распластывая нервы, играет мышцами крестовый легкий свод. Но выдает себя снаружи тайный план, здесь позаботилась подпружных арок сила, чтоб масса грузная стены не сокрушила и свод дерзкого бездействует таран. Стихийный лабиринт, непостижимый лес души готической рассудочная пропасть. Египетская мощь и христианство робость, страстинка и рядом дуб и всюду царь отвес. Но чем внимательней твердыня Нотр-дам, ей изучал твои чудовищные рёбра, тем чаще думал я: и с тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам.